Фейли почувствовала, как ее муж заворочился во сне. Она взглянула на него в сумраке комнаты. Она не спала, хоть и лежала возле Перена на соломенном тюфике. Она ждала, прислушиваясь к его дыханию. Он перевернулся на спину, что-то бормоча во сне. — Но почему ему плохо спится именно этой ночью? — подумала Фейли с раздражением. — Прошла неделя, как они ушли от Малдона. Беженцы разбили лагерь, или скорее лагеря, возле реки, что вела прямо к находившемуся неподалеку джаханнахскому тракту. Последние несколько дней все шло гладко, хотя Перен по-прежнему считала шаманов слишком уставшими для открытия врат. Она провела вечер с мужем, напомнив ему несколько важных причин, из-за которых он в первую очередь на ней женился. Он, несомненно, был полон энтузиазма и все-таки у него в глазах было что-то странное, не опасное, а скорее печальное. Пока они были порознь, он стал беспокойнее. Она могла это понять. Ее также преследовали тени прошлого. Никто не ждет, что все будет как прежде. Но она видела, что он по-прежнему любил ее, любил неистово. Этого было достаточно, и потому она более не беспокоилась. Но Фейли планировала ссору, чтобы вытянуть из перина его секреты. Она выждет еще несколько дней. Было полезно напоминать мужу, что не стоит почивать на лаврах, но это не значит, что она не ценит того, что он опять рядом с ней. Совсем наоборот. Повернувшись, она подложила руку на его волосатую грудь, а голову на обнаженное плечо. Она любила этого крепкого подобно восходящей лавине мужчину. Воссоединение с ним было даже слаще, чем торжество избавления от Шайдо. Его глаза распахнулись, и она вздохнула. Пусть Фейли и любила его, но этой ночью она желала, чтобы он оставался спящим. Неужели она недостаточно его утомила? Он посмотрел на нее. Его золотые глаза, казалось, слабо светились в темноте но она знала, что это только игра света. Затем он притянул ее немного ближе. — Я не спал с Берелейн, — сказал он мрачным голосом. — Неважно, что твердят слухи. — Дорогой, милый, глупый Перин. — Я знаю, — сказала она утешающе. Фейли слышала сплетни. Практически каждая женщина в лагере, с кем ей приходилось беседовать, от айс седай до служанки притворяясь, что пытается держать свой язык за зубами, рассказывала об одной и той же новости. Перин провел ночь в шатре первенствующей Моен. Нет, правда нет, — сказал Перин. В его голосе появились умоляющие нотки. — Я не делал этого, Фейли. Пожалуйста. — Я же сказала, что верю тебе. — Мне показалось. — Не знаю. — сгорела все, женщина! Но мне показалось, ты ревнуешь. Неужели он никогда не поймет? Перин, — решительно сказала она, — мне потребовался почти год, не говоря уже о преодолении множества сложностей, чтобы тебя покорить. И даже при этом все получилось только потому, что была назначена свадьба. У Берлин не хватит мастерства, чтобы прибрать тебя к рукам. Видимо, в растерянности Перин поднял правую руку, чтобы почесать бороду. Затем просто улыбнулся. — К тому же, — добавила она, прижимаясь сильнее, — ты ведь рассказал мне. — И я тебе верю. — Значит, ты не ревнуешь? — Конечно же, я ревную, — ответила она, шлепнув его по груди. — Перин, неужели я этого не объясняла? Муж должен знать, что жена ревнует, иначе он не поймет, насколько она его любит. Ты охраняешь самое ценное, что у тебя есть. Честно, если ты и дальше будешь заставлять меня объяснять подобные вещи, то у меня не останется никаких секретов. Он тихонько фыркнул, услышав последнее заявление. Сомневаюсь, что это возможно. Перин замолчала она закрыла глаза, надеясь, что он опять уснет. Она слышала отдаленные голоса охранников, непринужденно беседовавших во время патрулирования и кузнеца, Джарасида, Аймина или же Фалтона, работающего ночью над подковой или гвоздем, чтобы подготовить одну из лошадей к завтрашнему маршу. Было приятно опять слышать этот звук. Аил не умели обращаться с лошадьми, и Шайдо либо отпускали захваченных скакунов, либо превращали их в тягловую силу. Во время своего пребывания в Малдоне Она видела множество хороших верховых кобыл, впряженных в телеге. Должна ли она, вернувшись, чувствовать себя странно? Она провела в плену меньше двух месяцев, но, казалось, это были годы. Годы, проведенные на побегушках у Сиванны. Годы, наказаний ни за что. Но они не сломили ее. Удивительно, но на протяжении тех дней... Она чувствовала себя дворянкой в большей мере, чем до того. Словно до Малдона она не совсем понимала, что значит быть леди. Да, у нее были победы. Чафейли, народ двуречия, Алиандрии, люди в лагере Перина. Ее воспитание пригодилось ей, когда она помогала Перину научиться быть лидером. Все это было важно и требовало от нее использовать то, к чему ее готовили мать с отцом. Но Малдон открыл ей глаза. Там она нашла людей, которые нуждались в ней больше, чем кто-либо прежде. При жестокой диктатуре Сиванны не было времени для игр, не было места ошибкам. Ее унижали, били и даже едва не убили, и это дало ей настоящее понимание того, что значит быть сеньором. Она даже испытала угрызение совести за то, как распоряжалась перином, пытаясь принудить его и других подчиняться ее воле. Быть дворянкой значило во всем идти первой. Это значило быть битой, чтобы не били других. Это значило жертвовать, рисковать жизнью, чтобы защитить тех, кто от тебя зависит. Нет, вернувшись, она не чувствовала себя странно, так как она взяла с собой ту часть Малдона, которая имела значение. Сотни Гайшайн поклялись ей в верности, и она их спасла. Она сделала это с помощью Перина, но у нее были и свои планы. Так или иначе, она бы сбежала и привела армию, чтобы освободить присягнувших ей. За это пришлось заплатить. Но она разберется с этим сегодня ночью, если на то будет воля света. Она приоткрыла один глаз и взглянула на Перина. Он, казалось, спал, но стало ли его дыхание ровным? Она высвободила руку. — Мне безразлично, что с тобой случилось, — сказал он. Она вздохнула. — Нет, не спал. — Что со мной случилось? — переспросила она в замешательстве. Он открыл глаза, уставившись вверх. — Шайдо, тот мужчина, который был с тобой, когда я спас тебя. — Что бы он ни сделал... — Что бы ни сделала ты для того, чтобы выжить? — Все в порядке. — Так вот, что беспокоило его. — Свет! — Ты здоровый буйвол, — сказала она, ударив его кулаком в грудь и заставив крякнуть. — О чем ты говоришь? — Что мне можно быть неверной? — И это сразу после твоих истовых заверений в собственной верности? — Что? — Нет, это разные вещи, Фейли. Ты была пленницей, и... И значит, я не могу позаботиться о себе? Ты и есть, Буйвол. Никто меня и пальцем не тронул. Они Аил. Ты знаешь, что они не посмели бы навредить Гайшайн. Это было не совсем правдой. В лагере Шайдо, переставших вести себя как Аил, женщины часто подвергались надругательствам. Но в лагере были и другие Аильцы, которые не были Шайдо. Люди, которые отказались принять Ранда как каракарно, но и признать господство Шайдо, им тоже было непросто. Безродные были людьми чести. И хотя называли себя изгнанниками, они были единственными в Малдане, кто сохранял старые традиции. Когда женщины Гайшая оказались в опасности, безродные выбрали и защитили тех, кого могли. Они ничего не просили взамен. Ну, и это была не вся правда. Они просили много, но не требовали ничего. Для нее Ролан всегда был аильцем не на словах, а на деле. Но, как и о смерти Масимы, о ее отношениях с Роланом Перен знать не должен. С Роланом она даже не целовалась, но при этом использовала его желания в своих целях и подозревала, что он об этом знал. Перен убил Ролана. Это была еще одна причина, по которой ее мужу не стоит знать о доброте безродных. Если он узнает, что наделал, то это ранит его душу. Перин расслабился, закрывая глаза. Он изменился за эти два месяца, возможно, так же сильно, как она. И это хорошо. В пограничных землях у ее народа была пословица, Только темный остается прежним. Человек растет и совершенствуется. Тень остается неизменной, злом. «Завтра нам нужно собраться вместе и подумать», — зевая, сказал Перин. «Как только будут доступны врата, придется решать, надо ли принуждать людей уйти. И кто пойдет первым? Кто-нибудь разузнал, что случилось с Масимой?» «Насколько я знаю, нет». — осторожно ответила она. — Но столько имущества пропало из его палатки. — Массими плевать на имущество. Тихо пробормотал Перин с закрытыми глазами. Хотя он мог бы забрать его для того, чтобы начать все сначала. Полагаю, он сумел сбежать. Хотя странно, что никто не знает, куда и как. — Должно быть, он ускользнул во время переполоха сразу после битвы. — Вероятно, — согласился Перин. — Хотел бы я знать... — он зевнул. — Хотел бы я знать, что скажет Ранд. Масимо был причиной всего этого путешествия. Я должен был взять его и привести к Ранду. Думаю, я не справился. — Ты уничтожил людей, которые грабили и убивали именем дракона, — сказала Фейли. — И ты подрубил сердцевину Шайдо, не говоря уже обо всем, что ты вызнал про Шанчан. Думаю, дракон решит, что твои достижения значительно перевешивают неудачу с Масимой. Может, ты и права, — сонно пробормотал Перин. — Проклятые цвета! — Я не хочу смотреть, как ты спишь, Ранд. — Что случилось с твоей рукой? — Ослепленный светом дурак. Получше заботься о себе. Ты все, что у нас есть. Грядет последняя охота. Она еле смогла разобрать последнюю часть, чего ради он заговорил о руке Ранда, отправляющейся на охоту. На этот раз он действительно заснул? Так и есть. Вскоре он начал тихонько похрапывать. Она улыбнулась с любовью, покачав головой. Порой он был вылитым буйволом, но он был ее буйволом. Она поднялась с постели и прошла через шатер, надевая халат и завязывая пояс. Затем надела сандалии и выскользнула сквозь полок палатки. Орелла и Ласиль стояли на страже вместе с двумя девами. Девы кивнули. Они сохранят ее секрет. Фейли оставила дев охранять шатер и скрылась в темноте, забрав с собой Ореллу и Ласиль. Орелла была темноволосой тайренкой, выше большинства дев, прямолинейной и резкой. Лосиль была низкорослой, бледной, очень стройной и с грациозной походкой. Пожалуй, они были разными настолько, насколько вообще возможно, но плен объединил их. Они обе состояли в Чафэле, были захвачены с нею вместе и увидены в Малдон, как Гайшайн. Вскоре по пути к ним присоединились две девы. Видимо, их подговорили Байн и Чад они выбрались из лагеря направляясь к двум растущим рядом Ивам. там фейли поджидала пара женщин, до сих пор не снявших белой одежды гайшайн. Байныча тоже были девами первыми сестрами, и они были дороги фейли. Их верность превосходила даже верность ее вассалов и без всяких клятв противоречие понятное одним только аил. В отличие от фейли и остальных, Для Байныча то, что их захватчиков разбили, не было достаточной причиной, чтобы снять белое. Они продолжат носить его год и день. Более того, приход сюда этой ночью означал признание прошлого, пережитого до пленения, что почти выходило за допустимые рамки их чести. Тем не менее они признали, что жизнь Гайшайн в лагере Шайдо была какой угодно, только ненормальной. Фейли встретила их улыбкой, но не опозорила, поприветствовав по имени или использовав язык жестов. Однако не смогла сдержаться и не спросить. — У вас все в порядке? — в тот момент, когда принимала из рук чат узелок. Чат была красивой сероглазой женщиной с короткими рыжеватыми волосами, спрятанными под капюшон одеяния Гайшайн. В ответ она скривилась. В поисках меня Гаул перерыл весь лагерь Шайдо. И, говорят, он пронзил своим копьем двенадцать алгайт-сисвай. Возможно, когда все это закончится, мне все же придется сплести ему свадебный венок. Фейли улыбнулась. Чад улыбнулась в ответ. Он не ожидал, что один из убитых им мужчин окажется тем, кто сделал байн Гайшайн. Не думаю, что Гаул счастлив от того, что мы обе ему прислуживаем. «Глупый мужчина», — сказала байн, которая была выше Чад. Это так на него похоже, тыкать копьем не глядя. Никогда не может убить нужного человека, не поубивав случайно несколько других. Обе женщины захихикали. Фейля улыбнулась и кивнула. Аильский юмор был за гранью ее понимания. — Большое спасибо за то, что все разыскали, — сказала она, держа маленький тряпичный узелок. — Это было нетрудно, — ответила Чат. В тот день там было слишком много рабочих так что это было легко. Алиандре Марита Кигарин уже ждет тебя среди деревьев. Мы должны вернуться в лагерь». «Да», — добавила Байн, — «возможно, Гаул захочет, чтобы ему снова потерли спинку или сходили за водой? Он так злится, когда мы спрашиваем. Но только служа, Гайшайн, получают честь. Что еще нам остается делать?» Женщины снова засмеялись и побежали обратно к лагерю, шорша белыми одеяниями. Фейли покачала головой. Она поежилась при одной только мысли о том, чтобы опять надеть такую одежду. Та навевала воспоминания о днях ее службы Севанни. Долговязая Орелла и грациозная Лосиль присоединились к ней у Ив. Охраняющие их девы держались позади, наблюдая издалека. Из тени вышла еще одна дева и присоединилась к первым двум. Вероятно, ее направили байнс чад для защиты Алеандре. Фейли обнаружила темноволосую королеву, стоящей под деревьями. Она снова выглядела как леди, в дорогом красном платье и с украшенной золотыми цепочками прической. Все было сделано нарочито на показ словно она решила отвергнуть все те дни, которые провела в качестве служанки. Платье Алиандри заставило Фейли вспомнить про свой простенький халатик, но она не смогла бы надеть ничего лучше, не разбудив Перена. Релла и лосиль были одеты только в вышитые штаны и обычные для Чафейли блузы. Алиандри держала небольшой фонарь с закрытыми затворками, пропускавшими едва достаточно света, чтобы осветить ее юное лицо, увенчанное темными волосами. «Они что-нибудь нашли?» — спросила она. «Пожалуйста, скажи, что нашли». Она всегда была очень благоразумной для королевы, хотя и несколько требовательной. Время, проведенное в Малдоне, казалось, смягчило эту черту. «Да». Фели приподняла узелок. Она опустилась на колени, а четверо женщин столпились вокруг. Кончики стеблей короткой травы, освещенной фонарем, сияли точно языки пламени. Фейли развернула узелок. Внутри не было чего-то необычного. Маленький желтый платок из шелка, ремень из выделанной кожи с вытесненным с обеих сторон узором в виде птичьих перьев, черная вуаль. И тонкий кожаный шнурок с привязанным по центру камешком. Этот ремень принадлежал кенгуину. — сказала Леандре, указывая на него. — Я видела, как он носил его, прежде чем... Она замолчала, потом опустилась на колени и подняла его. — Это вуаль девы, — сказала Орелла. — Они разные? — удивленно уточнила Леандри. — Конечно, да, — ответила Арела, взяв вуаль. Фейли никогда не встречала ту деву, что стала защитницей Ореллы. Но та женщина пала в битве, пусть и не столь драматично, как Ролан и другие. Кусок шелка принадлежал Джарадину. Ласиль помедлила, затем взяла его в руки и, переворачивая в руках, обнаружила на нем пятно крови. Остался только кожаный шнурок. Ролан иногда носил его на шее под своим каденсор. Фейли задавалась вопросом, что он значил для него, и был ли вообще важен один единственный кусок камня, грубо обработанный кусок бирюзы. Она подняла его, Потом взглянула на Ласиль. Поразительно, но, казалось, стройная женщина плакала. Лосиль так быстро забралась в постель здоровяка безродного, что Фейли сочла их отношения необходимостью, а не привязанностью. Четыре человека мертвы, сказала Фейли. Во рту у нее внезапно пересохло. Она говорила официальным тоном Это был единственный способ сдержать эмоции в голосе. Они защищали нас. Даже заботились о нас. Несмотря на то, что они были врагами, мы скорбим о них. Помните, несмотря ни на что, они были Аил. Для Аильца смерть в бою — не самый худший конец. Остальные кивнули. Но Ласиль встретилась глазами с Фейли. Для них двоих это было по-другому. Когда Перен выбежал из того переулка и заревел в гневе, Увидев Фейли и Ласиль, которых, очевидно, тащили Шайдо, все случилось очень быстро. В той стычке Фейли в подходящий момент отвлекла Ролана, заставив его замешкаться. Он сделал это потому, что волновался за нее. Но эта заминка позволила Перину его убить. Сделала ли Фейли это умышленно? Она до сих пор не знала. Когда она увидела Перина... В ее голове пронеслось столько разных мыслей, столько эмоций. Она вскрикнула и... Фейли так и не смогла решить, сделала ли это, пытаясь отвлечь Ролана, чтобы дать ему умереть от руки Перина. У Ласиль не было подобных сомнений. Джарадин выпрыгнул вперед, закрывая ее собой и поднимая оружие против надвигающегося противника. Она всадила ему нож в спину, впервые в жизни убив человека и им оказался тот, с кем она делила постель. Фейли убила кингуина еще одного защитившего их безродного. Он не был первым человеком, жизнь которого она забрала, и не первым, которого убила со спины. Но он был первым убитым ею, кто видел в ней друга. Иначе было нельзя. Перен видел только Шайдо, а безродные видели только нападающего врага. Этот конфликт мог закончиться лишь смертью Перина или безродных. Никакой крик их бы не остановил. Но это только усиливало трагичность ситуации. Фейли одернула себя, чтобы не расплакаться, как ласиль. Она не любила Ролана и была рада, что в схватке выжил Перен. Но Ролан был благородным человеком, и она чувствовала себя некоторым образом запачканной, словно Ролан погиб по ее вине. Этого не должно было случиться, но случилось. Ее отец часто рассказывал про ситуации, когда ты вынужден убивать тех, кто тебе нравится, только потому, что ты встретил их не на той стороне поля боя. Тогда она никак не могла понять этого. Но если бы она могла вернуться и пережить это еще раз, то действовало бы так же. Она не могла бы рискнуть Перином, Ролан должен был умереть. Но по этой причине мир для нее казался куда печальнее. Тихо всхлипывая, Лосиль отвернулась. Фейли опустилась на колени и достала из узелка, оставленного чад небольшой пузырек с маслом. Она взяла кожаный ремешок, оторвала камешек и положила шнурок в центр тряпочного узелка. Она вылила на него масло, и, зажженная от фонаря сухой палочкой, подожгла узелок. Она смотрела, как он горит, на маленькие синие и зеленые язычки пламени с оранжевым отблеском сверху. Запах горящей кожи был поразительно схож с запахом паленой человеческой плоти. Ночь была тихой, ветер не тревожил пламя, и его язычки танцевали свободно. А Леандри пропитала ремень маслом и опустила в миниатюрный костер. Арела сделала то же самое с вуалью. В конце концов Василь присоединила платок. Она все еще плакала. Это было все, что они могли сделать. В том хаосе, в котором они покидали Малдон, не было возможности позаботиться о телах. Чад сказала, что оставить их не было бесчестием, Но Фейли нужно было что-то сделать. Хоть как-то почтить Ролана и остальных. «Убитые нашими руками, — сказала Фейли, — или просто погибшие в бою, эти четверо показали нам, что такое честь. Как сказали боаильцы, у нас к ним большой тох. Не думаю, что он может быть оплачен, но мы можем помнить о них. Трое безродных и одна дева проявили к нам доброту, когда не были обязаны». Они сохранили свою честь, когда другие от нее отказались. Если существует искупление для них и для нас, оно в этом. — В лагере Перины есть безродный, — сказала Ласиль. В ее глазах отражалось пламя погребального костра. — Его имя Аген, он Гайшайн Сулин, девы. Я ходила рассказать ему, что сделали для нас остальные. Он добрый человек. Фейли закрыла глаза. Ласиль, наверное, имела в виду, что легла с этим неогеном в постель. Гайшайн то не возбранялась. Ты не сможешь таким образом заменить Джарадина, — сказала она, открывая глаза, — или исправить содеянное? — Я знаю, — ответил Ласиль, защищаясь, — но они были веселыми, несмотря на ужасное положение. Что-то в них было эдакое. Джарадин хотел забрать меня в трехкратную землю, сделать своей женой. А ты никогда бы на это не согласилась, — подумала Фейли. Я знаю, что нет. Но теперь, когда он мертв, ты понимаешь, что потеряла. Но кто она такая, чтобы судить? Пусть Лосиль поступает так, как ей хочется. Если этот неоген был хотя бы в половину похож на Ролана и других, тогда, пожалуй, Ласиль будет с ним хорошо. — Кингуин только начинал присматривать за мной, — сказала Алеандрия. Я знаю, чего он желал, но он никогда этого не требовал. Думаю, он планировал покинуть Шайдо и помог бы нам сбежать. Даже если бы я отвергла его, он все равно бы нам помог». «Марте ненавидела то, что вытворяли другие Шайдо», — сказала Орелла. «Но она осталась с ними из-за клана. Ее преданность погубила ее. Есть вещи и похуже, за которые можно умереть». Фейли следила, как гасли последние угли миниатюрного погребального костра. «Думаю, Ролан действительно меня любил», — сказала она. И все. Все четверо встали и вернулись в лагерь. «Прошлое было полем, покрытым углями и пеплом», — гласила старая салдейская пословица, «остатками того пламени, которое было настоящим» и эти угли уносил ветер позади нее. Но она сохранила камешек бирюзы Ролана. Не ради сожалений, а на память.